— Благодарю вас. Взяв с кресла пакет, он шагнул к дверям, но обернулся. — Кстати, мистер Хардинг, вы не могли бы дать мне свой адрес? — Я дал. — И имя той, ну, вашей гувернантки. Мне показалось, что в его глазах, под их непроницаемой поверхностью, Мелькнула искорка смеха, но впечатление было мимолетным. Эллен, сказал я, элен Ходскинс. Элен Хочкинс. Мне разумеется, придется с ней поговорить. Возможно, что при этом нам представится возможность еще раз встретиться с вами. И он снова направился к дверям, двигаясь тихо и плавно, как кошка. — До встречи. — До встречи, лейтенант, произнесли мы почти в унисон. Когда за ним закрылась дверь, мы на некоторое время замерли. Потом, как заговорщики, сбились в кучку. Дафна хихикала. Вот забавы и кончились. Старик вдруг выдал. — Бил, немедленно поезжайте домой. Поговорите с Элен до того, как это сделает он. Свежеобретенная уверенность в себе не оставляла меня. Я предложил. Но безопаснее было бы сразу же позвонить ей. — Так позвоните. Шагнув к телефону, я сделал вид, словно и вправду собираюсь звонить. Но, подойдя к нему, обернулся. Наверное, лучше, если бы с ней поговорили вы. Он тут же насупился, как всегда, когда подчиненные предлагали хоть какое-нибудь изменение к его планам. Но годы работы в фирме придали мне опыта. Я сделал мину молодого предприимчивого сотрудника. Дело в том, что с Эллен могут возникнуть проблемы. Платит и Бетси. А я, ну, знаете, как это бывает, не пользуюсь я у нее авторитетом. Зато вас она прямо обожает. Любое предложение, исходящее от вас, — Со стариком никогда не знаешь, то ли ты его уложил то ли примет это как должное. Но наморщенный лоб вдруг разгладился, и, поживав губами, он вдруг стал раздувать свои подбородки, словно жаба, которую щекочет соломкой. — Тогда ладно, мой мальчик. — Видимо, ты прав. Да, да. Он махнул рукой в сторону телефона. Это значило, что я должен набрать номер. Он никогда не набирал номер сам, если кто-то был рядом. Вращая диск, я прекрасно понимал, чем рискую. Отвращение Эллен ко мне может оказаться сильнее почтения к старику припадки оскорбленного ханжества, вдруг может выложить ему всю историю с Анжеликой. Но все же я надеялся, что она не сделает этого. Услышав ее холодный бесцветный голос «Квартира Хардингов», я передал трубку старику. Тот уже придал своему лицу подобающую мину, бодрое Демократичное, добродушное выражение, заготовленное для официальных банкетов. Эллен? Это Келлингем. Доброе утро, Эллен. К сожалению, произошла небольшая неприятность. И теперь нам нужна ваша помощь. Мистер Хардинг все объяснит как следует. Но поговорить с вами я хотел сам. Одного знакомого, мисс Дафны, нашли убитым.